Эпилог, Богдан расположился в своем кабинете в конторе. За прошедшее время почти ничего не изменилось. Стены покрасили, стол поменял, диван тоже. А в целом все как было, так и осталось. Основные реорганизации касались разведения росаков, производственных площадей и мощностей. Владельцы же, как и раньше, правили из небольшого скромного кабинета. Хотя идея Жени о представительской приемной в связи с расширением конезавода имела смысл. Вытянул ноги, устроившись на диване, одним движением снял свитер, честно потянулся к штанам, выругался вслух, натянул свитер обратно, накинул куртку, распластавшуюся тут же, рядом с диваном, и вышел из кабинета, едва сообразив закрыть на замок. От кого? Охрана не панацея, но в такой мороз никто из дома носа не покажет. Злоумышленник, решивший пробраться на конезавод, околеет по пути. Кругом чистое поле до да стена тайги у горизонта. «Виш!» — позвал Богдан вишенку, та с готовностью вытянулась по струнке, вильнула хвостом, рванула вперед, готовая ринуться в любое приключение за хозяином. «Домой!» — продолжил и открыл дверь на улицу. Ни одной живой души не встретил по дороге. Проехал через поселок, со стороны привычного подъезда к дому замело, Теперь только грейдером расчищать. Тихо, темно, под уличными фонарями воздух сверкает. Мороз, не выходя из теплого автомобиля, виден. Дым от печного отопления столбом стоит, ровно в небо, к растущему месяцу. Хотел по пути заехать к Сафроновым, закинуть гостинцы с охоты для хвостатой братьи. Кирилл Сафронов — знаменитый каюр-погонщик северных ездовых собак. Владелец питомника, прогремевшего на весь мир, не больше, не меньше. В прошлом году снимали фильм для BBC, а чуть позже на сериал замахнулись. Аборигенские собаки, ездовой спорт, просторы Сибири – такая редкость, экоэкзотика. В тизере к документальному фильму их Темоч мелькнул. Очень фотогеничным оказался пацан с румяными щеками, непослушными торчащими из-под шапки рыжими кудрями и без зуба. Как раз менялись молочные на коренные. Документалисты пытались Светочку с Тимуром подтянуть. Вообще семьёй Богдана заинтересовались. Только Усманов послал режиссера дальше, чем тот представить мог, ввиду незнания местности. Темыч в кадр попал случайно. Нартами управлял. Со скоморохами вместе с сыном Егора Антошкой, закадычным приятелем, прыгал на праздники в питомнике. Тетя Юлины блины лопал и становиться кинозвездой не собирался. Интересуют кони, милости просим. Усмановым есть что показать, чем гордиться. Однако семья, дом, неприступная крепость. Посторонним хода нет. Специально выставлять своих детей, как шутов на ярмарке, Богдан не собирался. Тимур рос парнем степенным, вдумчивым. На публике предпочитал держаться с достоинством. Заливистым смехом никогда не закатывался. Впрочем, ревом тоже. Даже если сильно больно или обидно. Это вам не Тёмыч в три года. Весело, смеялся. Грустно, поплакать не грех. Тем более точно пожалеют. Света. Синичку не зря при рождении назвали изыгас, Трясогузка. Трусишка страшная. Всего на свете боялась. Всегда за братьев пряталась, за маму, при возможности за папу. Братья не ревновали. Друг к другу, да. У Синички же безоговорочные преференции. Первый, Самый сложный год жизни. Синички удалось компенсировать. Проблемы со здоровьем оставались. Усмановы каждые полгода ездили в Москву, были в Германии, пришлось пройти незначительное оперативное вмешательство. Им дали оптимистичный прогноз для дочки. К пяти годам обязательно выровняется со сверстниками. Речь лишь о физическом развитии. Умственно Света давала фору обоим братьям, не переставая удивлять родителей. Однажды Богдан застал, как Света вслух читала книгу совсем не по возрасту, старательно листая малюсеньким пальчиком страницы хрестоматии для начальной школы. А крош застыла в дверях, кусая губы, чтобы не заплакать. Он тут же подошел к жене, стремясь успокоить. Неважно, по какой причине она плачет. — Как куколка, — прошептала Женя. — Посмотри. Богдан посмотрел. Беленькое с вышивкой платье, сшитое крош. Белые волосенки, рассыпанные по плечам. Совсем крошечная фигурка с книжкой в руках подсвечивалась отблесками камина сзади, отбрасывая мягкий теплый свет на синичку, окутывая им. Так страшно, пискнула Женя. Страшно, что ее обидят, причинят боль. Страшно, что от нее отказались. Как можно отказаться от такого чуда? Зато теперь это чудо есть у нас, как мог, утешал Богдан. Никто не обидит синичку. У нее братья есть, ты, я, все мы, семья. Умом Богдан понимал все. Рациональная часть в нем могла спокойно перечислить причины, по которой отказались от синички. А душа разрывалась, глядя на кроху в облаке теплого света, и повторяла за Женькиным, искренним страшно, что от нее отказались. Пришлось проехать мимо звезды Хакасии. В окнах было темно, несмотря на девятый час вечера. Видимо, спали. Это год назад звездой тизера стал Тёмыч. А сейчас бы пальму первенства заняла Олеся Кирилловна Сафронова, собственной четырехмесячной персоной. Рожденная в Италии на радость маме с папой. Таких голубых глазёнок и очаровательной улыбки Хакасия не видела. Почему владельцы тянули с первенцем, Богдан не знал. ни его ума дело. Зато теперь наследницу с рук не спускала вся родня. Даже Тёмыч с Тимуром были удостоены чести. «Зубов нет», — с пренебрежением отметил тогда Тимур, «но как воспитанный мальчик один на один с мамой, чтобы не расстраивать счастливых родителей». «Синичка лучше», — вслух вынес вердикт «рыжий брат». Впрочем, был ли человек в окружении Усмановых, не знавший от предпочтений их Уж он-то не забывал сообщить каждому, насколько Синичка хорошая сестричка. Самая добрая, самая умная, самая красивая. Самая-самая, чтобы не сомневались. Домой добрались быстро. Вишенка навострила уши, когда распахнулись ворота, окуная в настоящее волшебство. Высокая ель сверкала новогодними огнями, переливался гирляндами дом, все подсобные помещения, включая баню и мастерскую Крош, детская площадка напротив окон. Светили фонарики вдоль утрамбованных снежных тропок, мерцали диодами фигуры зверей. Не потому, что скоро Новый год, нет. К празднику добавлялись лишь игрушки на елке. Все остальное убранство радовало круглый год. Олени сменяли стрекозы, грибочки, яркие цветы. Флюгер-конь менял цвет в зависимости от гирлянды. Вдоль дорожек летом светились гирлянды ромашки, зимой фонарики в форме керосиновых ламп. Детей, независимо от возраста и характера, радовало это разноцветное вакханалия, называемое волшебством. Первый год, когда из-за слез синички не стали убирать иллюминацию во дворе, Богдан был уверен, к весне, максимум к лету, светящаяся радость приестся, попросту перестанут замечать. Дети замечали, с удовольствием играли в сверкающем убранстве, придумывали сказки, правила, истории. Богдан махнул рукой. Время от времени менял дизайн, чтобы не поверить ненарокам, что он фея, заблудившаяся в лесах хакасии. Его крош точно не одобрит такой поворот. Женя согласилась бы на злодея, в крайнем случае на серого волка, но злые персонажи в волшебстве не жили, чтобы синичка не боялась. Трусиха она все таки их синичка. Зашел в вестибюль. Вишенка крутилась у ног, в нетерпении виляя хвостом. Там за дверью она чуяла никого кого-нибудь, а Темыча. У европейской лайки может быть только один хозяин. У Вишенки хозяин Богдан, безусловный авторитет. Но лучший друг, опекаемый и самый любимый, Артём. Они вместе росли и вместе взрослели. Правда, хвостатая обогнала, но разве для настоящей дружбы есть преграды? Если только дверь, которую хозяин не открывает. Виж, тихо!» — дал команду Богдан. «Сидеть!» Вишенка уселась, преданно посмотрела в глаза. Богдан знал, ни звука не вырвется из пасти собаки. Не двинется, будет сидеть, ждать команды, несмотря на нетерпение, читающееся на морде. Богдан открыл дверь, заглянул через просторный холл в гостиную. На теплом полу из натурального дерева раскиданы игрушки. Машинки вперемешку с драконами, куклы рядом с книжками, замки рыцарей, принцесс, пожарные машины, самосвалы. Такая же картина на диване, помимо игрушек, обложенная диванными подушками, думками, сшитыми зверятами, творением рук Жени. У Крош теперь трудились две работницы. Она прошла обучение конструированию одежды, предпочла личное общение с преподавателями онлайн-курсом. Поняла, что не хватает знаний, выработала план, воплотила в жизнь. Все в лучшей манере Крош с присущей ей обстоятельностью. В маленькую мастерскую по-прежнему шли. Порой приезжали из других районов Хакасии женщины. Женя с любовью и преданностью руководила бизнесом, общалась с клиентками, но шили работницы. Сама же Крош вернулась к своему хобби пэчворк, предметы интерьера, мягкие игрушки ручной работы. Богдан понимал, это знак, что Женя на самом деле освоилась, расслабилась, с уверенностью смотрит в завтра. Действительно поверила в себя. Богдана, их непростую, характерную, разномастную семью. Перестала бесконечно беспокоиться, готовиться, если не к ядерному взрыву, то к локальной войне на территории отдельно взятых квадратных метров. Не внутри семьи, а с внешним миром. Мягкие игрушки, жизнерадостные, яркие, говорили сами за себя. Особенно единорожки. А какую еще зверюху ожидать от жены владельца канизавода, пользующейся неизменной популярностью у покупателей? В какой-то момент изделий стало слишком много. Куклы и покрывала кочевали по дому, украшали все, что возможно. Носы животин торчали из каждого угла, подушки лежали стопками. Женя открыла аккаунт, не особенно веря в успех. Кому нужны трепишные игрушки и лоскутные покрывала? Оказалось востребованы. Теперь Женя раз в неделю несла на почту свои сокровища, переписывалась с клиентами выделила себе личную мастерскую в маленькой комнатушке рядом со спальней, Царствовало скутков. Пшшш! раздалось снизу. «Панфилий или Фантик?» Здоровенный кот, пришедший к ним на порог еще котенком, выразил недовольство присутствием хозяина. Вообще-то он спал. Не гоже честных котов после сытного ужина отвлекать. «Папочка!» — взвизгнула синичка, подпрыгивая на месте, а потом рванув прямо в объятия Богдана. Маленькая, беленькая-беленькая девочка в платье с вышивкой, с тряпочной крошечной феей, выглядывающей из кармана, наряд от мамы, быстро перебирала ножками, спеша оказаться первой. Темыч встал у дивана, ревниво придерживая рукой брата, будто он действительно не уступит сестре. «От тебя елочкой пахнет», — довольно лепетала Синичка. «Правда моя хорошая», — отвечал Богдан. «Ты зайчика видел?» «Он подарок тебе передал». Пришлось лезть в карман за шишкой. В их волшебстве зайцы жили в лесу и всякие глупости не передавали, только настоящие лесные подарки. И Тиме, и Тиме, и Тёме, и Тёме. Через 15 минут дружный коллектив Усмановых-младших висел на Богдане. Перебивая друг друга, спешил поделиться новостями. Вишенка крутилась рядом, поскуливая от удовольствия, позволяя себя гладить всем, особенно Жене. Ну, так, из уважения к главной женщине дома и в надежде на внеурочное кормление. Заслужила. Заслужила ведь? Артём снова перестал ходить в школу. Сказал, скучно. Зато у него учитель английского языка прямо из Норвегии. Он туда жениться поехал. И ещё другая учительница есть. Её Тёмка слушается и все-все уроки делает. Мама сказала, что Артём теперь раз в четверть будет в школу ходить, тетрадки показывать — И контрольные работы сдавать. Учиться будет дома. Богдан похвалил начинание. А что остается? Не складывается у Тёмыча в школе. С детьми дружит, а на уроках хулиганит. Скучно. Он не хулиган, а парень смышленый. Дома действительно лучше. На конюшне интересней. Отбивать интерес у парнишки к учебе не хотелось. Решили, попробовать экстернат. Удаленное обучение. Выбор программ огромный, учителей еще больше. К средней школе видно будет. Тимур, наоборот, ходит в садик. Правда, до сих пор до тихого часа. Потом мама приезжает на машине, беспокоится, что он устает. А он вовсе не устает. «У Тимы адаптация», — авторитетно сказала Синичка и ласково погладила брата по голове. «Адаптация, с ума сойти. Четырех лет нет человеку». «Панфилий чуть не сожрал изота», как ни в чем не бывало, продолжила Синичка. Изот, а чтобы было понятно, это не обыкновенный волнистый попугай, а названный греческим именем, означающим полной жизни. Откуда тогда еще трехлетняя Синичка узнала об этом, Богдан наверняка не выяснил, подозревал канал «История». Рассказала и про жизнь лично ее лошадки, карликовой фалабеллы. Лошадей Синичка любила, так же, как и все домочадцы, но, естественно, опасалась. Тимур уже уверенно держался в седле, на неизменной ромашке. Темыч справлялся с управлением степенного султана, а синичке досталась малышка в холке, едва достигающая 70 сантиметров, такая же добродушная и умненькая, как и её хозяйка. Дочка похвасталась новым платьем, игрушкой, яркой подушкой для сладких-сладких снов, а откуда синяк на коленке, не призналась. Лишь через два с лишним часа Жене удалось уложить в взволнованный детский сад спать. Тёмоч на правах взрослого порывался остаться с родителями, обсудить прошедшую охоту с отцом. Женя была непреклонна спать. Богдан только руками развел, мол, маму надо слушаться, закон. Крош спустилась со второго этажа, где помимо огромной гостиной, превратившейся в игровую зону, расположились четыре спальни. Каждому ребенку и родительская. Темыч перебрался в свою комнату, как только переехали в новый дом. Тимур уже в 9 месяцев спал отдельно, крепко, без капризов и всю ночь. Синечка только-только привыкла к сну не в родительской спальне. Впрочем, случались эксцессы. Дочка приходила среди ночи, забиралась между мамой и папой. В случае, если ее пытались отнести к себе, заходилась с отчаянным плачем. Мысли Богдана подтвердила Крош. Синичка согласилась спать только с нами. Она наклонила голову, испытывающе смотря на мужа. «Ожидаемо». «Ах, ожидаемо!» — недовольно фыркнула Женька. «Ожидаемо ему!» «Крош». В общем, Богдан понимал, накосячил. Он позвонил, как только появилась связь. Женька обрадовалась. Богдан слушал довольное мурчание — Тысячи вопросов из разряда «что приготовить» и «чем порадовать», громыхание посуды, значит, рвануло на кухню, встречать мужа с охотой хлебом, солью, солянкой, вторым, парой салатов, кексом с клубникой, между прочим, собственноручно выращенной, и замороженной на зиму. Но строго наказала приехать домой, когда дети улягутся. Возвращение папы с двухнедельной охоты — событие межгалактической значимости пляс пустится все, включая спокойного Тимура. Получится классическое «вечером не уложить, утром не поднять», а у детей режим. Богдан не был поборником режима, но с дочкой иначе не выходила, а под нее невольно подстраивался режим дня у Тимура. У Темыча, как у старшего, были преференции, но на ночной сон уходили в одно время. Так решила мама. Точка. «Сам сегодня будешь укачивать синичку, если проснется с плачем, а она проснется. «Укачаю», — с готовностью кивнул Богдан. «Укачает он, укачиватель». «Жень, я пытался». «Правда ведь пытался». Сразу из тайги отправились к Петру. Посидеть в баньке, обсудить увиденное, поделить добычу. Петр — охотник-промысловик. Охота — его хлеб. Богдан уже перешел на новый, пока непонятный ему уровень сознания. «Пропал азарт, убивать». Смерть ради смерти не интересовала Богдана. Косуля — грациозное животное, а не будущие котлеты. Изрешетить пулями несчастную ради трофея, фотографий, мяса не доставляло радости. Попасть метко с одного выстрела, красиво, намного важнее. Не получится — вернется ни с чем. Богдан когда-то брал от природы, пришло время отдавать. Он строил кормушки, саланцы, пархалища. Все чаще созерцал, черпал силу тайги, наслаждался окружающим миром, общением с простыми мужиками, тем, что не купишь за деньги. У промысловиков свои законы, круг. Просто так, как говорится, с своим не станешь. Богдан стал. Потом отправился на конезавод с честным намерением поработать. Две недели отсутствовал, дела накопились, но не смог усидеть на месте. Рванул домой, к семье. Решил, проскочить тихонечко, как мышь. Выйдет лишь, когда дети лягут спать. Почти двухметровая мышь в охотничьем костюме с киплауфом в руке. Панфилий-засранец все испортил. Киплауф. Дословно, ружьё с переламывающимся стволом, то есть одноствольная переломка. «Солянку будешь?» Похоже, Крош сменила гнев на милость. «Конечно». Он потёр в нетерпении руки. Можно сказать, ради нее домой приехал. «Да что ты!» Женя поставила ароматную тарелку на стол, немного прогнувшись так, что из выреза мелькнула соблазнительная мягкость груди. Не только. От солянки оторвать взгляд можно, а вот от пуговички, стягивающей полы полупрозрачной хлопковой кофты с этнической вышивкой, нет. Тим сегодня в садике рассказал, что дети не только из животика мамы рождаются как ни в чем не бывало, продолжила Женя. «Правильно сказал». Пару лет назад нашлись доброхоты, сообщившие Тёмочу, что он не сын Богдана, пасынок. Обид было море разливанное, слёз ещё больше. «Пасынок» звучало в устах пятилетки, как отборнейший мат. В итоге сошлись на том, что дети в семье появляются разными путями. Кто-то родной и маме, и папе, как Тимур, а кто-то только маме, вот как Артём а кого-то забирают из детского дома, как синичку. Но все вместе они, совсем-совсем разные, Усмановы, семья. Ведь взять, например, кота панфиля, попугая Изота, лошадку Синички, собаку Вишенку, разные звери, но живут в одном доме. Усмановы считают их семьей. Что говорить про Артема, старшего сына, незаменимого помощника отца, лучшего брата, Пацанёнок обижался целый вечер, косился на Богдана, а с мамой и вовсе отказывался разговаривать. А утром принял новую реальность. Дети по-разному оказываются в семье. Синичка выходит не папина и не мамина, зато точно Усманова. И он, Артём, Усманов. И Тимур, Усманов. Если подумать, то и Изот, тоже Усманов. А тётя-то дура, раз простых вещей не понимает. От младших Усмановых не скрывали, кто родной, а кто приемный. Не скрывали и того, что когда-то у папы была другая дочка. Не Света Синичка, а Арина. Потом ее не стало, но она тоже дочка. Портрет Аришки стоял рядом с семейными фотографиями. Женя поставила, решив, что так правильно. Не забывать правильно. Богдан и не забудет, сколько будет жить, столько будет помнить. Но здесь, сейчас у него огромная шумная семья. Любимая вся, вплоть до недовольных морщинок на конопатом личике жены. Тёмыч — сообразительный парнишка и от того откровенно скучающий в школе. Тимур — воплощение внешнего спокойствия отца и обстоятельности матери. Синичка, заставившая поверить в волшебство не только напарников по играм, но и окружающих взрослых. И даже Панфилий, будь он не латин. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Нижегородова Александра.